Глава 33. Разведка местности. «Идти вдвоем на штурм самоубийства», — сказал Алексей. Устроив подобие пикника, мы принялись обедать. Егор активно поглощает пищу, при этом молчит, что странно. Хочется поскорее решить проблему у ликвидации Шерстнева и Хасана, но численное превосходство наемников делает задачу практически невыполнимой. «Нужно подождать Матвея. С ним наши шансы пусть и незначительно, но возрастут», — предложил я. «Жаль, с нами нет Марченко и Урвачева. Было бы проще, Игнат. Мне жаль Тараса и Рвача. Но не стоит делать необдуманных действий. Даже втроем мы не представляем для наемников серьезной опасности». Открыв банку с тушенкой, Алексей поставил ее перед Егором и продолжил. «Матвей очнется завтра, утром либо вечером. Тут как повезет. За это время мы можем облазить местность вдоль и поперек и придумать план». «План придумаем», — ответил я. «Вернее, разработаем. Вот только по глазам вижу, что ты что-то другое задумал. Рассказывай». «Все просто, Игнат. Численное превосходство на их стороне. База укреплена хорошо. Все, что мы можем сделать, неожиданная диверсия» появиться ночью, откусить кусок и раствориться. Пять, может, даже десять наемников на тот свет отправим. Но что потом? Фактор внезапности будет потрачен, и охрана базы только усилится. Нас будут ждать. Это понятно. Хасан не настолько глуп. Все-таки он бывший ФСОшник. Скорее всего, он догадывается о нашем присутствии, — ответил я. И Именно. Поэтому я хочу предложить выход из ситуации. «Я отправлюсь за подмогой». Поймав на себе мой удивленный взгляд, Леха решил пояснить. «Целое подразделение мне не собрать, даже не смотря на меня. Но все же я знаю несколько хороших ребят, которые должны быть живы». «Как-то слабо в это верится», — пробормотал я. «Самому верится с трудом, но умирать от пуль наемников нет желания». Я все же попробую найти кого-нибудь. Возьму броневик и отлучусь на пару дней. Что скажешь? Идея неплохая, стоит попробовать. Что мне делать в твое отсутствие? спросил я, доедая банку тушенки. Займешься разведкой, станешь тенью, только осторожно, не наделай глупостей. Леха закончил есть и, встав, подошел к броневику. Дядь Леш, а мне можно с вами? спросил Егор. Нет, отрезал он а затем вновь обратился ко мне. «Игнат, отойдем на пару слов». Смирнов уехал спустя час после разговора. Он пообещал вернуться через два дня с подмогой и оружием, хотя в последнем мы нуждаемся, если, конечно, не пригонит что-нибудь посерьезнее Волка. К примеру, машина поддержки танков совсем бы не помешала. Использовав лезвие бритвы, я начал снимать швы. Заниматься самолечением неудобно, но Егор напрочь отказался помогать. Смотреть в небольшое зеркало и одновременно резать толстые нити сложно, но я справился. Несмотря на все пережитое, рана затянулась. Пятисантиметровый рубец растянулся от брови до виска и практически не болит. Пройдет около месяца, и на его месте останется незначительный шрам. Еще один к множеству имеющихся закончив, я напоследок взглянул в зеркало, чтобы оценить лицо. Волосы сильно отросли и теперь закрывает лоб, а вместе с ним и рубец. Щетина вот-вот готова превратиться в полноценную бороду. Такой облик прибавлял как минимум лишних пять лет. Лезвие, мыло и вода. При помощи них я сбрил всю растительность с лица. В рюкзаке Смирнова нашлись ножницы, Орудуя одной рукой, сумел неплохо постричь себя. Оценщиком шедевра стал Егор. «Дядя Игнат, вы теперь такой молодой!» — воскликнул он, увидев меня. «Спасибо!» «Такое слышу впервые в жизни», — ответил я, возвращая принадлежности в рюкзак. «Ну, правда! Думал, что вы старше!» — пояснил Егор. «Тридцать один!» — сказал я, убирая рюкзак к дереву. «Кстати, можешь звать меня просто Игнат. Так будет лучше!» «Хорошо», — Егор заметно повеселел. «Игнат, дядя Леша сказал, что ты станешь тенью. Это так?» «М «Это образно. Ночью пойду на разведку. Нужно обследовать территорию вокруг базы, чтобы иметь полное представление», — объяснил я, присев на землю спиной к дереву. Матвей лежит в паре метров. Грудь то и дело тяжело вздымается. «А как же мы? Ты оставишь нас одних?» Заметно, что Егор испугался. А если ночью зомби придут? Маловероятно, мы слишком далеко от населенных пунктов. Но чтобы не возникло неприятных ситуаций, будешь дежурить в мое отсутствие. Если справишься, то обещаю поучить тебя стрельбе, — сказал я, чтобы приободрить мальчишку. И мне это удалось. «Обещаю, буду пристально наблюдать за всем!» — воскликнул Егор. «Автомат с глушителем брать? Обязательно!» «До базы чуть больше трех километров, поэтому шуметь нельзя. Вечером все объясню и покажу», — пообещал я. Полчаса показывал Егору, как пользоваться автоматом АК-12, оснащенным глушителем. Мальчишка неплохо справился. В 9 часов вечера заставил его лечь спать, а сам принялся готовиться к предстоящей вылазке. В 12 часов ночи разбудил Егора и двадцать минут просидел с ним. Убедившись, что парень все понял и почти не боится первого дежурства, я покинул временный лагерь. Небо ясное, и растущая луна неплохо освещает дорогу. Такая ночь — довольно редкое явление в этих местах. Дождь — более постоянный гость. Первые два километра пробежал за 8 минут. Веточки деревьев редко потрескивают под ногами. Лес неплотный, что способствует быстрому передвижению. Винтовка-выхлоп пистолет, и прибор ночного видения не мешают, грамотно располагаясь на теле. Оставшиеся до базы расстояние преодолел более осторожно. Попасться в ловушку не хочется. За час обошел территорию вокруг объекта наблюдения в радиусе 200 метров. Со стороны меня можно принять за воина-ниндзя, но для этого нужно обнаружить. Ни один наемник не покинул периметр. Трехметровый забор и массивные ворота отлично защищают периметр от нежелательных гостей и любопытных глаз. Отыскав подходящее дерево, взобрался на него и расположился на массивной ветке. Открылся хороший обзор. Примкнув глазом к прицелу снайперской винтовки, стал наблюдать. Наемники ждут. Семеро часовых патрулируют территорию. Объект прекрасно освещен прожекторами. И даже здесь слышен шум работающего генератора. Странно, но, по-моему, им глубоко наплевать на нас, вернее, Хасану. Он уверен в численном превосходстве. Непонятно, как ему удалось собрать столько наемников за такой короткий промежуток времени. Просидев на дереве два часа, досконально все изучил. Вплоть до таких деталей, сколько часовых курят, в каких местах отдыхают и какое пьют пиво. Все время палец норовил нажать на спусковой крючок и лишить кого-нибудь жизни. Мишени находятся как на ладони. В какой-то момент сознание нарисовало картину лопающихся голов. Крупный калибр прекрасно справится с задачей. Прогнав хорошие мысли, принялся спускаться с дерева вниз, чтобы вернуться в лагерь. До возвращения Смирнова есть время, и можно не раз посетить это место». Не стоит попусту тревожить врага. Пусть расслабится и почувствует себя в полной безопасности. В лагерь вернулся в четвертом часу. Егор среагировал на нарочно созданный мною шум и взял в прицел. Не скажи кодовое слово, он точно бы изрешетил меня. Уроки не прошли даром. После недолгого разговора вновь уложил его спать, а сам остался дежурить. На часах было шесть утра, когда очнулся. Савельев.